Глава 72. К этому осознанию мы, люди, приходим разными путями. К осознанию того, что на самом деле ничто не умирает, все просто меняется, переходит в другое состояние. Именно это осознание подарило скорбящим новую надежду. Со дня смерти Жуля прошло восемь недель. Нилу полностью восстановилась. Легкими своего отца она вдыхала мир так глубоко, как никогда прежде. Пришло время отправляться домой. Нилу собиралась жить с Антуаном и Шарлоттой в деревне. Сарасвати, Пронав, Ярон и Наян, вернуться в свою, в лагуне. А Луиза и Флорентина хотели сопроводить новообретенную семью на Дальний Восток, провести с ними время и познакомиться с их Родиной, а затем вернуться на запад ведь он был и остается их домом. Луиза уже начала новую жизнь с Азисом, и Флорентина тоже найдет свою. Теперь, когда знает свои корни. В последний вечер перед отъездом они все вместе сидели на траве в саду Луизы. В центре стояла урна с прахом Жуля. Одну часть они развеют здесь, на его старой родине, а другую Шарлотта рассеет в своем саду. «Кто знает, что вырастет на его месте?» Антуан вытащил из кармана прощальное письмо Жуля. Развернул плотно исписанные синими чернилами страницы и начал читать. «Дорогие мои, мне не больно от того, что я сегодня умру. Мне больно от того, как я жил. Мне стыдно за то, что я сделал вам, девочки, Флорентине и Нилу, и вашим матерям, Луизе и Сарасвати. Мне несказанно жаль. И у тебя, моя любимая Шарлотта, я тоже прошу прощения за ту боль, которую вынужден причинить. Моё намерение ни в коем случае не состоит в том, чтобы снова сделать вам больно. Я просто пытаюсь не повторять того, что сбило меня с верного пути 20 лет назад». В тот день я не осознавал, насколько острым был край обрыва, за который я уцепился своей идеей. Тогда я не задумывался о том, что у всего в нашей жизни есть последствия. Даже у мыслей, которые рано или поздно превращаются в действия. Существуют события, которых нам не избежать. Они всегда с нами, повсюду. Они формируют нас, и делают теми, кто мы есть. Однако каждый из нас в любой момент волен стать другим. Если мы будем искать достаточно долго, то найдем в себе силы сбросить старую кожу и отрастить новую. За прошедшие недели мне довелось многое усвоить, что даже когда мы совершаем ошибки и принимаем неправильные решения, нашу жизнь направляет таинственная сила что мы слишком быстро перестаем видеть и слышать подсказки судьбы. И зачастую именно мелочи помогают нам понять великое. Мы часто ищем счастье не в тех местах, а тени, которые отбрасывает на нас жизнь, бывают длинными. Но из них можно выйти. Всегда есть лучшая альтернатива плохой жизни. Существует сила, которая и есть в каждом из нас. И порой одно единственное слово может сказать всё, а множество слов — ничего, что у всех нас есть мечта, к которой нужно идти. И смысл жизни кажется в том, чтобы познакомиться с самим собой. Дорогие мои, не позволяйте темным временам проникать в вашу душу и отравлять сердце. Иногда судьба делает свою работу еще до того, как мы успеваем это осознать. Верьте, что все происходит в соответствии с великим планом, и будьте уверены, что жизнь позаботится о вас. Именно это она и делает – заботится обо всех нас. Не думайте об ограниченности жизни и свободно двигайтесь по бескрайним просторам ее красот. Используйте каждую частичку своего времени на Земле. Каждый сам привносит смысл в свое существование. Мне довелось усвоить, что вся загадка жизни вдруг становится разборчивой, если внимательно смотреть, внимательно слушать. Что тогда она становится осязаемой, и ее можно держать в руках, как слиток золота. Всему свое время. И мое пришло. Пожалуйста, не забывайте меня. Я люблю вас. Ваш жуль. Наступила тишина. Антуан снова сложил листы, прижал их к груди и подумал. «Мир находится не снаружи, мир находится в нас. Дверь в нашу жизнь и в наши мечты не вовне, а где-то внутри нас, на континенте нашей души, о ландшафте которого мы всегда должны заботиться, потому что он определяет структуру нашей жизни».